ария По всему взбудораженному замку звенела сталь. В повозке грузились бочонки с вином, мешки с мукой и связки свежеоперенных стрел. Кузнецы выпрямляли мечи, заглаживали вмятины на панцирях, подковывали коней и вьючных мулов. Кольчуги укладывали в бочки с песком и чистили, катая по неровному двору расплавленного камня. Женщинам Ви дал починить 20 плащей и еще сто выстирать. Высокородные и простые сходились в септу, чтобы помолиться. За стенами замка сворачивали палатки. Оруженосцы заливали костры, солдаты масляными брусками придавали окончательную остроту своим клинкам. Шум рос как прибой в бурю. Лошади держали, лорды выкрикивали команды, латники ругались, потаскушки лаялись. Лорд Тайвин Ланнистер наконец-то собрался в поход. Сир Адам Марбрант. Выступил первым, за день до остальных. Он устроил целое представление, горцуя на горячем гнедом скакуне с медной игривой того же цвета, что волосы, струящиеся по плечам Сира аддама Бронзовая попона с эмблемой горящего дерева гармонировала с плащом всадника. Некоторые женщины из замка плакали, провожая его. Вис сказал, что он отменный наездник и боец, самый отважный капитан лорда Тайвина. Хоть бы он погиб, — думала Ария, глядя, как он выезжает из ворот, ведя за собой двойную колонну. Хоть бы они все полегли. Она знала, что они идут сражаться с Робом. Слушая за работой в оба уха, она проведала, что Роб одержал какую-то большую победу на Западе. Он то ли сжег Ланниспорт, то ли собирался сжечь. Он взял бобровый утес и предал всех мечу. Он осадил золотой зуб. Словом, — Что-то случилось, это уж точно. Виз гонял ее с поручениями от рассвета до заката, иногда даже за стены замка, в грязь и суматоху лагеря. «Я могла бы убежать», — думала Ария, когда мимо катилась повозка, «залезть туда и спрятаться. Или уйти с маркетантками, никто бы меня не остановил. Может, она так бы и сделала, если бы не Виз. Он не раз говорил им, что сделает со всяким, кто попытается убежать». «Бить не буду», — «Нет, даже пальцем не трону. По берегу для квохрца. Варга Хоут его звать. Он вернется и отрубит такому прыткому ноги. Вот если бы Виз умер, другое дело, а так? Он смотрит на тебя и чует, о чем ты думаешь. Он всегда так говорит». Однако Визу не приходило в голову, что она умеет читать. Иначе он запечатывал бы письма, которые давал ей. Ария заглядывала во все, но ничего путного не находила. Глупости всякие. Ту повозку послать в житницу, эту — в оружейную. В одном письме содержалось требование уплатить проигрыш, но рыцарь, которому Ария его вручила, не умеет читать. Она сказала ему, что там написано, а он замахнулся на нее, но она увернулась, сдернула у него седла, оправленный в серебро рог, и убежала. Рыцарь с ревом погнался за ней. Она прошмыгнула между двумя телегами, пробралась сквозь толпу лучников и перескочила через сточную канаву. Он в своей кольчуге не смог угнаться за ней. Когда она отдала рок-визу, он сказал, что такая умная маленькая ласка заслуживает награды. «Я нынче наметил хорошего жирного коплуна себе на ужин. Мы с тобой поделимся. Будешь довольна». Ария повсюду искала Якинах Гара, чтобы шепнуть ему на ухо еще одно имя. Пока все, кого она ненавидела, не ушли в поход, но лоретиец ей не попадался. Он задолжал ей еще две смерти, чего доброго она так и не получит их, если он уедет воевать вместе с остальными. Наконец она набралась смелости и спросила часового у ворот, уехал Якин или нет. «Он из людей Лорха?» «Да нет, не должен бы. Его милость назначил Сира Амари, костеляном Харенхола. Весь его отряд остается тут, держать замок. И кровавые скоморохи тоже фуражирами будут. Этот козел Варга Хоут прям кипит». Они с Лорхом всегда терпеть не могли друг друга. Зато гора уходит с лордом Тайвином и будет командовать авангардом в бою, а это значит, что Дансен, Поливер и Раф проскользнут у нее между пальцами, если она не найдет Якина и не заставит его убить одного из тех, пока они еще здесь. «Ласка», — в тот же день сказал ей Вис, — «ступай в и скажи Люкону, что сир Леонель затупил свой меч в учебном бою и нуждается в новом». Вот его мерки. Он дал ей клочок бумаги. Беги живее, он отправляется с сиром Киваном Ланнистером. Арья взяла бумагу и припустилась бегом. Оружейная примыкала к замковой кузнице, длинному высокому помещению с двадцатью горнами, встроенными в стену, и длинными каменными желобами с водой для закалки стали. Половина горнов пылала вовсю, звенели молоты, и крепкие мужчины в кожаных передниках обливались потом у мехов и наковален. Ария увидела Джендри. Его голая грудь блестела от пота, но голубые глаза под шапкой черных волос смотрели все так же упрямо. Арии не очень-то хотелось с ним разговаривать. Это из-за него их всех схватили. «Который тот Люкан?» Она показала ему свою бумажку. «Мне нужен новый меч для Сиры Леонеля. «Сир Лионель подождет». Джендри ухватил ее за руки и отвел в сторону. Пирожок на не спрашивал меня, слышал ли я, как ты кричала «Винтерфелл» в крепости, когда мы все дрались на стене. Ничего я такого не кричала. Нет, кричала. Я тоже слыхал. Там все что-то кричали. Пирожок вот орал, «Пирожки горячие». Раз сто повторил. Главное в том, что кричала ты. Я сказала пирожку, чтобы он уши прочистил. Ты, мол, орала, «Вот и съел, только и всего». Если он спросит, скажи то же самое. «Скажу». Какой-то дурак станет кричать «вот и съел». Ария не решилась сказать пирожку, кто она на самом деле. «Не назвать ли его имя Якину Якинухгару?» «Сейчас найду тебе Люкана», — сказал Джендри. Люкан заворчал, пробежав письмо, хотя арии показалось, что читать он не умеет, и принес тяжелый длинный меч. «Он слишком хорош для этого олуха. Так ему и передай», — сказал он, вручая клинок Арье. «Передам», — пообещала она, — «как бы не так. Если она это сделает, Висс забьет ее до крови. Пусть Люкан сам говорит, если ему надо». Меч был гораздо тяжелее иглы, но Арье нравилась эта тяжесть. Держа в руках меч, она оказалась себе сильнее. «Может, я пока не водяной, Плесун? Но я и не мышь. Мышь не умеет владеть мечом, а я умею». Ворота были открыты, солдаты сновали взад-вперед, фуры вкатывались пустые — а выкатывались, поскрипывая и раскачиваясь, тяжело нагруженные. Не потели на конюшню и сказать, что Сиру Лионелю нужен новый конь? Бумага у нее есть, а читать конюхи умеют не лучше Люкана. Взять коня и меч, да выходить за ворота. Если часовые остановят, покажу им бумагу и скажу, что еду к Сиру Лионелю. Вот только она понятия не имеет, какой из себя этот Сир Лионель и где его искать. «Если ее начнут спрашивать, то сразу все поймут, и виз... виз...» Она прикусила губу, стараясь не думать, каково это, когда тебя отрубают ноги. Мимо прошли лучники в кожаных куртках и железных шлемах, с луками через плечо. Она услышала обрывки их разговора. «Говорю тебе, великаны, у него есть великаны из-за стены, 20 футов росту, они идут за ним, как собаки. Нечисто это» что он налетел на них так внезапно, ночью и все такое. Он больше волк, чем человек, как все они, старки. Срать я хотел на ваших волков и великанов. Мальчуган намочит штаны, как увидит, что мы подходим. На хренхол то ему идти духу не хватило, так ведь? В другую сторону побежал. И теперь побежит. Небось, не дурак. Это ты так говоришь. Может, этот мальчуган знает то, чего мы не знаем. Может, это нам в пору убежать? «Да», — подумала Ария, — «это вам надо бежать. Вместе с вашим лордом Тайвином, Горой, Сиром Адамом и Сиром Амари, и дурацким Сиром Леонелем, кто бы он ни был. Не то мой брат вас всех убьет, он Старк, больше волк, чем человек, и я тоже». «Ласка?» — хлестнул ее голос Виза. Она не заметила, откуда он взялся, просто вырос вдруг справа от нее. «Давай сюда. Сколько можно прохлаждаться?» Он выхватил у нее меч и влепил ей за трещину. — В другой раз поживее поворачиваться будешь. Только что она была волком, но за трещина Виза сбила это с нее, оставив только вкус крови во рту. Она прикусила язык, когда он ее ударил. Ох, как она его ненавидела! Еще хочешь? — За мной дело не станет. Нечего пялить на меня свои наглой зенки. — Ступай на пивоварню и скажи Тофельбери, что у меня для него есть две дюжины бочек, только пусть живо пришлет за ними своих парней, не то отдам другому». Ария отправилась, но вис счел ее шаг недостаточно быстрым. «Бегом, если хочешь ужинать нынче вечером». О жирном каплуне он уже и думать забыл. «Да не пропадай опять! Не то выпарю до крови!» «Не выпаришь», — подумала Ария. «Больше ты меня не тронешь». Но все-таки побежала, как он велел. Должно быть, старые боги Севера направляли ее. На полпути к пивоварне, проходя под каменным мостом, соединявшим вдовью башню и королевский костер, она услышала раскатистый гогот. Из-за угла вышел Рорш, и с ним еще трое, с мантикорами сиро амари на груди. Увидев Арию, он остановился и ухмыльнулся, показав кривые зубы под кожаным клапаном, который иногда надевал, чтобы скрыть недостаток носа. «Гляди-ка, сучонка Йоррена!» «Теперь нам ясно, зачем тот черный ублюдок вез тебя на стену!» Он снова заржал, и другие вместе с ним. «Где теперь твоя палка?» — спросил Рорж, и улыбка у него пропала так же быстро, как и появилась. «Я, помнится, обещал поиметь тебя ею!» Он шагнул к ней, и Ария попятилась. «Поубавилась храбрости-то, когда я без цепей, а?» «Я тебе жизнь спасла!» Ария держалась на добрый ярд от него, готовясь шмыгнуть прочь, если он попытается схватить ее. «Надо будет за это оттянуть тебя лишний разок. Как тебя, Йорин? В щелку или в твой тугой задочек? Я ищу Якина. У меня к нему письмо». Рорш осекся. Что-то в его глазах. «Уж не боится ли он? Якинах Гара? Он в бане. Уйди прочь с дороги» ария повернулась и побежала, быстрая, как олень, мелькая ногами по булыжнику. Якин сидел в чане, окруженный паром, а прислужница поливала ему голову горячей водой. Длинные волосы, рыжие с одной стороны и белые с другой, падали ему на плечи, мокрые и тяжелые. Ария подкралась тихо, как тень, но он все равно открыл глаза. «Крадется, как мышка, но человек все слышит». «Как он мог услышать?» — подумала она, а он, похоже, услышал и это. Шорох кожи по камню поет громко, как боевой рок, для человека, чьи уши открыты. Умные девочки ходят босиком. — Мне надо передать тебе кое-что. Ария нерешительно покосилась на служанку. Та явно не собиралась уходить, поэтому Ария нагнулась к самому уху Якина и шепнула. Он снова закрыл глаза, блаженствуя, словно полудреме. Скажи его милости, что человек придет, когда время будет. Рука его внезапно взметнулась и плеснула наарью горячей водой, но та отскочила, спасаясь. Она передала Тофельбери слова «Виза», и пивовар разразился руганью. «Скажи Визу, что у моих ребят и без него работы хватает. А еще передай ему, ребому ублюдку, что семь преисподних раньше замерзнут, чем он получит хоть рог моего Эля. Чтоб бочки его были у меня через час, не то лорд Тайвин услышит об этом». Виз тоже стал ругаться, хотя рябово ублюдка Ария опустила. Он кипел и грозился, но в конце концов отыскал шестерых парней и заставил их катать бочки на пивоварню. Ужин в тот вечер состоял из и ячменной похлебки с морковкой и луком и куска черствого черного хлеба. Одна из женщин, последнее время спавшая в постели Виза, получила в придачу ломоть зрелого голубоватого сыра и крылышко каплуна, о котором Виз говорил утром. Остальную птицу Вис слопал сам, и прыщи в углу его рта заблестели от жира. Он почти совсем уже с ней расправился, когда увидел, что Ария на него смотрит. «Ласка, поди сюда». На полуобглоданной ножке еще оставалось немного темного мяса. Он забыл, а теперь вспомнил. Ария почувствовала вину за то, что велела Якину убить его. Она встала со скамейки и прошла во главу стола. «Я заметил, как ты на меня смотришь». Он вытер пальцы о ее рубаху, схватил ее за горло одной рукой, а другой закатил ей плеуху. «Тебе что было сказано?» Он ударил ее еще раз тыльной стороной ладони. «Не пяль на меня, свои зенки! Не то в другой раз я выкверну у тебя один глаз и скормлю своей суке!» Он толкнул Арию так, что она упала на пол. При этом она зацепилась за торчащие из гвоздь и разорвала себе рубаху. «Пока не зашьешь это, спать не ляжешь!» Заявил вис, приканчивая каплуна. Потом он шумно обсосал свои пальцы, а кости бросил своей мерзкой пятнистой собаке. Вис! шептала Ария, ночью зашивая прореху. Дансен, Поливер, рав красавчик. При каждом новом имени она проталкивала костяную иглу сквозь некрашенную шерсть. Щекотунный пес. Сир Грегор, сир Амари, сир Илин, сир Мэрин, король джоффри королева Серсея. Долго ли ей еще придется поминать Виза в своей молитве? Она уснула с мечтой о том, что утром, когда она проснется, он уже будет мертв. Но разбудил ее, как всегда, пинок Визова сапога. Когда они завтракали овсяными лепешками, Вис объявил им, что сегодня из замка уходит основная часть войска лорда Тайвина. «Не думайте, что теперь, когда милорд Ланнистер отбывает, ваша жизнь будет легче», — предупредил он. Замок от этого меньше не станет, а вот рабочих рук в нем поубавится. Уж теперь-то вы, лодыри, узнаете, что такое работа. — Только не от тебя, — пробурчала Ария в свою лепешку. Виз глянул на нее, как будто учуял ее секрет. Она быстро потупилась и больше не осмелилась поднять глаза. Когда двор наполнился бледным светом, лорд Тайвин Ланнистер отбыл из Харренхола. Ария смотрела на это из полукруглого окна на половине высоты башни плача. Его конь выступал в багряной эмалевой чешуе, в золоченном наголовнике и подбраднике. Сам лорд Тайвин был в толстом горностаевом плаще. Его брат Сир Киван почти не уступал ему своим великолепием. Перед ними везли целых четыре красных знамени с золотыми львами. За ланистрами ехали их лорды и капитаны. Их знамена развивались, блистая всевозможными красками. Красный буйвол и золотая гора, пурпурный единорог и пестрый петух, ощетинившийся вепрь и барсук, серебристый хорек и жонглер в шутовском наряде, павлин и пантера, шеврон и кинжал, черный капюшон, синий жук, зеленая стрела. Последним проехал сир Грегор Клиган в своей серой стали, на жеребце столь же злом, как сам наездник. Рядом следовал Поливер с собачьим знаменем в руке, с рогатым шлемом Джендри на голове. При всей своей вышине рядом с хозяином он казался мальчишкой-недорослем. Когда они проехали под решеткой в воротах Харинхола, Арью проняла дрожь. Она вдруг сообразила, что совершила ужасную ошибку. «Ох, какая же я дура!» — подумала она. «Вис ничего не значит, как и Чизвик». Вот они, те люди, которых ей надо было убить. Вчера она могла назвать любое из их имен, если бы не обозлилась на Виза за то, что он ее побил и наврал про каплуна. Лорд Тайвин. Ну почему я не сказала Лорд Тайвин? Быть может, еще не поздно. Виз еще жив. Если найти Якина и сказать ему... Ария торопливо побежала вниз по лестнице, забыв о заданной ей работе. Скрежетали цепи, решетка медленно опускалась... Ее острия ушли глубоко в землю, а потом раздался другой звук — вопль страха и боли. С дюжину человек поспело на место раньше Арии, но близко никто не подходил. Ария протиснулась вперед, Вис лежал на булыжнике, с разодранным горлом, уставясь невидящими глазами на серую гряду облаков. Его мерзкая пятнистая собака стояла у него на груди, локала кровь, бьющую из шеи, и терзала. Лицо мертвеца. Наконец, кто-то принес арбалет и пристрелил собаку, которая в это время глодала визу уха. — Проклятущая тварь! — сказал мужской голос. — Он ведь ее с вырастил. — Это место проклято! — сказал человек с арбалетом. — Призрак харона Вот что это такое! — вернула тетка Амабель. — Больше я тут на ночь не останусь. Нет уж... Ария отвела взгляд от мертвого Виза и мертвой собаки. Якин Гар стоял, прислоняясь к стене башни Плача. Увидев, что Ария смотрит на него, он небрежно приложил к щеке два пальца.